Он посмотрел в окно и увидел, что дневной свет стал ещё слабее. Теперь над площадкой наверное серый облачный свет. На площадке тихо. Мальчики должны быть в классе, решают задачи или отец Арнольд читает им вслух. Странно, что ему не дают никакого лекарства. Может быть, брат Майкл принесёт с собой, когда вернётся. Говорили, что когда попадёшь в лазарет, дают пить какую-то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 На стене огонь вздымается и падает. Это похоже на волны. Кто-то подложил углей, и он слышал голоса. Они разговаривали. Это ж умели волны? Или это волны разговаривали между собой, вздымаясь и падая? Он увидел море волн. Длинные, тёмные валы вздымались и падали тёмные в безлунной ночи. Слабый огонек мерцал на маяке в бухте, куда входил корабль, и он увидел множество людей, собравшихся на берегу, чтобы посмотреть на корабль, входящий в гавань. Высокий человек стоял на борту, глядя на тёмный плоский берег, и при свете маяка он увидел его лицо, скорбное лицо брата Майкла. Он увидел Как брат Майкл протянул руку к толпе, он услышал громкий скорбный голос, пронёсшийся над водой: "Он умер! Мы видели его мёртвым!" Скорбные причитания в толпе: "Парнул, парнул! Он умер!" В глубокой скорби они, стеная, упали на колени. И он увидел дынь в коричневом бархатном платье и в зелёной бархатной мантии, спускавшейся с плеч, шествующую гордо и безмолвно мимо толпы, которая стояла на коленях у самой воды.